Несколько минут спустя полицмейстер уже катил обратно в город. На этот раз его лихая пара в пристяжку остановилась перед домиком, на стене которого была прибита известной формы овальная вывеска мирового судьи. А на дверях подъезда блестела медная дощечка с надписью Аристарх Иванович Сычуг. Знаешь, что в этот час мировой судьяык мгновенно разбирает дела? Закаталов прошёл к нему прямо в камеру и выразительно перемигнул со ним. Дело мол есть. Судья сейчас же объявил перерыв заседания, ибо здесь это делается патриархально, и удалился с полицмейстером в свой кабинет покурить. Большая просьба к вам, любезный друг, приступил к нему Закаталов. не забыв предварительно вплотную притворить дверь в гостиную на случай излишнего женского любопытства. «Можете вы не поспать сегодняшний вечер?» «Не поспать вечер? Хм, трудновато», усомнился мякишеобразный и белотелый судья. «Трудновато-с. А впрочем, было бы из-за чего? Дело что ли какое?» Закаталов объяснил, что оно, пожалуй, и дело, а вместе с тем и пикничок выйдет при весёлый, соединённый с маленькой экскурсией за город, потому что парочку одну повенчать ему надо экспромтом, при интересную. Так вот, неугодны ли вместе с ним свидетели по женихе, мол, ручаюсь. Сачугов, естественно, полюбопытствовал узнать наперёд, кого с кем венчать предполагается. Но закоталов решительно заявил, что это пока секрет. А только свадьба будет прикурьёзная, конечно, с выпивкой. И как судья потом будет сам хохотать, до да пухлишки своей потирать от удовольствия, так просто моё почтение. Ему же спасибо скажет. Усомнившийся Сычугов принял однако всё это предложение за приятельскую мистификацию потому что в самом деле кому с кем у нас венчаться невесты все на перечёт женихи тоже и ежели бы взаправду предстояло что-либо подобное то заранее всему городу было бы известно да уж стало быть есть кому коли говорю с жаром твёрдой уверенности вступился за себя за Каталов и принялся убеждать и упрашивать судью. Сделать это в личное ему одолжение, за которое он и в свой черёд отслужит при случае. Ведь не трудно же? А уж зато какая потешная штука выйдет, и как кутнём-то напрополую. Да что ж, я бы, пожалуй, Согласился податливый судья. Вот как жена, только не знаю. Нет уж вы, пожалуйста, жене не гу-гу, поспешил серьёзно предупредить его Закаталов. Попридержите пока про себя. А ежели спросит, скажите, по делу мол нужно. Полицмейстер нарочно сам заезжал. Я и мою бабу в это не путаю. Повенчаем. тогда пускай их звонят хоть на весь город. И он взял со чугубо честное слово, что тот не проболтается. А затем уговорённый судья дал ему окончательное своё согласие быть свидетелем на неизвестной ему свадьбе. Для судьи тут были три подкупающих обстоятельства. Во-первых, любопытство, что за таинственная свадьба такая? затем дружеское одолжение приятелю и, наконец, заманчивая перспектива чего-то потешного с хорошей выпивкой. Ну вот и прекрасно, маннифик, горячо потряс ему за эту руку Закаталов и предупредил, что в достодолжную минуту пришлет за ним экипаж и вестового. Костюмов, где не нужно никаких, в чем есть, то мы валите. Поезжайте прямо в Корзухина, к батьке в дом, а мы следом за вами. Отцы Чугова полицмейстер отправился к Коржолю и не застав его, конечно, дома, настрочил на клочке бумаги самое дружеское приглашение приехать к нему тотчас же по возвращении с завода. По крайне спешному и очень интересному для самого Коржоля делу. а затем полетел в московские номера к генералу. «Готово, ваше превосходительство, все готово», объявил он, сияя весь радостью и, как нельзя более, довольный самим собою. «Теперь только распорядиться на почте насчет лошадей и экипажей, но это плевое дело, это мы мигом». Обрадованный старик с чувством протянул ему обе руки и, для энергичного пожатия. Не имею слов и прочее, вы понимаете, пробормотал он своей обычной отрывистой манерой. Закаталов тут же пригласил генерала пожаловать к нему вместе со остальными его спутниками в 4 часа откушать попросту, чем Бог послал. И предупредил, что после обеда они по всей вероятности встретиться у него с графом. Объяснение с которым гораздо лучше де иметь в частной квартире, чем здесь в номерах. Дом же закатал его на этот случай весь куслугам его превосходительства. Генерал за себя и за своих с благодарностью принял это любезное приглашение. И полицмейстер полетел домой приготовиться к надлежащему приёму своих гостей и распорядиться насчёт кое-чего к вечеру.